Глава двадцать четвертая «Как лев я покорю свою невесту» Гэвин Дуглас Пока описанные нами сцены происходили в различных частях замка, еврей Коровекко ожидал решения своей участи, запертая в дальней уединенной башне. Сюда привели ее двое замаскированных слуг и втолкнули в маленькую комнату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 «И схоронят вас на псарне! Пусть демон Зернобок разорвет меня на куски, если я уйду из своей собственной комнаты, прежде чем доприду эту пряжу!» «Скажи об этом хозяину сама, старая ведьма», — отвечал слуга и ушел вместе со своим товарищем, оставив Ревекку наедине со старухой, которой поневоле навязали ее общество.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 «Тут по соседству с тобой живут одни совы, моя красавица. На твои крики обратят внимание не больше, чем на их». «Че же странка, кажется», — продолжала она, взглянув на костюм Ревекки. «Из какой страны? Сарацинка или египтянка?» «Что ж ты не отвечаешь? Коли умеешь плакать, небось, умеешь говорить. «Не сердись, матушка», — сказала Ревекка. «Э?»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 «Присутствие самой Матери Божьей не защитит тебя», отвечала старуха, указывая на стоявшее в углу изображение Девы Марии. «Вот она стоит. Посмотри, узнаешь, спасет ли она тебя от твоей судьбы». С этими словами она ушла, злорадно усмехаясь, что делал ее еще более безобразной, чем в минуты обычной для нее мрачности. Старуха заперла за собой дверь, И Ревекка еще долго слышала, как она бронилась, с трудом спускаясь по крутой лестнице, проклиная каждую ступеньку. Ревекке угрожала гораздо более ужасная участь, чем леди Равенни. Если саксонская наследница могла рассчитывать на некоторую вежливость в обращении, то еврейке не на что было надеяться, кроме крайней грубости. Зато на ее стороне были прирожденная сила воли, острый ум,